Глава 47 Моя жизнь становилась все более многогранной. Сперва шпионские истории, теперь детективные. И это было бы очень классно, если бы не касалось близких мне людей. Звучит смешно, но раз моя новая жизнь длилась едва ли больше недели, то даже несколько дней, проведенных вместе, это уже близость. Поэтому свое я готовился защищать от любой беды. и прежде всего направился в то место, где сталкивался с Аллой прежде, в ресторанчик рядом с Сити. «Ой, простите, вам сюда нельзя. Очень сожалею, но...» Официантик бросился мне навстречу едва ли не от самых дверей. «Я не собираюсь внутрь, мне надо поговорить. Очень сожалею...» «И еще раз скажешь, сожалелку тебе твою в жопу запихаю». Я стоял в упор к парню, но пока что избегал контакта. «Девушку помнишь? Аллу?» «Помню. Официантик был ниже меня на полголовы, а теперь еще и в землю вжался, так я на него напирал. Давно видел. С вами в последний раз. Каждый день работаешь?» «Нет». «Так чего стоим?» Быстро метнулся и узнал все, прикрикнул я, тот со всех ног умчался в ресторан. «Может, пора переставать быть грубым и жестоким?» – подумал я. «Нет, не пора», — решил я и ухмыльнулся, когда официантик выбежал наружу. «Никто ее не видел, только с вами в последний раз». «А ты мне не врешь?» — спросил я уже не так грозно, как прежде. «Нет-нет, не вру». «Смотри у меня». Я вытащил из кармана мятую купюру и с силой сунул ему в ладонь. «За беспокойство и твое молчание. Меня здесь не было». Угу, угу закивал тот, скосив глаза на тысячу скомканную в руке. «Не было, не видел и не разговаривал. Молодец!» Я поспешил в жилой комплекс, где до этого обитала девушка. «Маловероятно, что там я кого-нибудь найду, но ведь всякое бывает». По памяти я добрался до нужного этажа на лифте и постучал в дверь. «Тишина!» «Еще раз более настойчиво на всякий случай». Ты кто такой?» – спросил грубоватый мужской голос из-за двери. Тот же вопрос. Дверь приоткрылась, образовав маленькую щелку. «Че надо?» «Девушку ищу». Так бы сразу и сказал. «Ну, проходи». Малость прифигев от происходящего, я шагнул в образовавшийся проем, внимательно осматривая квартиру. По крайней мере, я не ошибся адресом. Все узнаваемо, все на своих местах. И точно так же, как и у меня. Мужчина, что встречал в дверях, в квартире находился один. Но его амбалистая морда тонко намекала, помощник ему и не требуется. Поэтому я старался не поворачиваться к нему спиной. Но тот пока что не выказывал никакой агрессии. Лишь мирно обошел меня и встал посередине комнаты, скрестив руки на груди. Внимательно смотрел меня с ног до головы, а потом неопределенно хмыкнул. «Что такое?» — не удержался я. «Вот думаю, ты или дурак, или просто слишком самоуверенный. Может быть, и то, и другое. Я принял ту же позу, что и он. Считаешь, что ты так остришь? Зря. Знаешь, какая у меня сейчас задача? Если бы я знал, то наверняка не пришел бы сюда. Отводить одного малолетнего засранца от девушки Владимира. Тогда у меня... стоп погоди миролюбиво произнес незнакомец. «Я бы хотел с тобой сперва поговорить, потому что ты, быть может, не знаешь, с кем ты имеешь дело. Ты о себе или о своем богатеньком начальнике?» язвительно спросил я. «А, тогда ты понимаешь, с кем имеешь дело, и почему не отступишь?» «Почему, собственно, я должен отступать? Только потому, что у него есть деньги, или ты, или из десяток таких, как ты?» Говорил я спокойно, без наездов, потому что не собирался провоцировать здоровяка раньше времени. «Нет, хотя бы потому, что он может сделать твою жизнь очень и очень... Эм, короткой», – подсказал я. «Нет, убивать не в его стиле. А вот несколько десятков лет на инвалидной коляске, наоборот, очень удлиняют эту самую жизнь. Время тянется вечность». «Так ты, значит, ждешь меня здесь...» «Кстати, а сколько ты меня ждешь?» — уточнил я. «Второй день!» — слабо улыбнулся сам Бал. «И уже порядочно устал от этого!» «Значит, я вовремя пришел, чтобы тебя избавить от нужного ожидания. Где Алла?» «Постой, постой, не торопись! Верно ли я понимаю, что ты не собираешься от нее отказываться?» «Нет, где она?» Здоровяк вздохнул, притворно мне сочувствуя. К сожалению, этого я не могу знать. Это знает лишь сам Карпов и его ближайшее окружение. А кто же тогда ты? Знаешь, я так... фрилансер, наемник. Мне предложили денег, я согласился. Правда, в моем договоре есть и второй пункт. Сдельная плата за объем высказанного. Ты слишком много болтаешь, фыркнул я. а толку ноль. Нет, второй пункт включает в себя условия донести суть сказанного физически, если ты не поймешь меня или не пожелаешь остановиться. Поэтому я бы предпочел еще раз уточнить у тебя, действительно ли ты желаешь продолжить. Ты похож на какого-то кривого босса из видеоигры. Обойти нельзя, а просто вырезать тоже не получается. Сколько тебе заплатили? «Не похож ты на человека, который мог бы заплатить больше, уж извини». Здоровяк развел руками, и ты не ответил на мой вопрос. «Если я не отвечу, ты меня не поколотишь?» и Я приподнял бровь. «Слишком педантично, не находишь или боишься за свою совесть?» «А я вот не планировал сегодня никого бить, но ты напрашиваешься». Стиснув кулаки, я услышал, как щелкнули костяшки в пальцах. «Я лишь вежлив и последователен». «Значит, мне не грозит нож в печень или обрез, который ты вытащишь из-под кровати?» «Вежливость и честность – вещи разные. Но нет, я не люблю железяки». Он широко улыбнулся, продемонстрировав крупные зубы. «Значит, я верно понял, что ты не собираешься отступать». Не и не подумаю». Бодро откликнулся я, готовясь к бою».